Глава тридцать шестая. «Чудеса магии». От неожиданности я вскочила с кровати. Пушистый засранец не спал. «Что ты сказал?» — угрожающе тихо проговорила, сверкнув в сторону Кучина злым взглядом. «А нет», — поторопился. Лениво отозвал с Рими и нагло зевнул. «А ну, выкладывай, до чего там я догадалась?» «Раз не соображаешь сама», «Значит, я поторопился с выводами», — сказал Кучин и принялся вылизывать правую лапу. «Ты намеренно меня подталкиваешь к дракону», — наплевав на злость, уточнила главное. Мрмау? «Да ты издеваешься!» — воскликнула я, окончательно закипая. На кончиков пальцев привычно заколола магия. «Смотрю, ты не настроена на конструктивный диалог, поэтому...» Рими убрал от морды лапку и, скрывшись за голубым сияющим облаком, исчез. Вот просто взял и исчез. Я и не знала, что он так умеет. Хотя это многое объясняло в его стихийном появлении то тут, то там. Жарх какой-то! Выругалась вслух, падая на кровать. Раскинув руки, выставилась в потолок и внезапно с тоской вспомнила трещинку в домике моей любимой королевской академии. Повинуясь странному импульсу, выставила руку вперед и, шевельнув пальцами, повторила старый трюк вызвав огненного дракончика. Тот послушно взвился под самый потолок и закружил надо мной, аккуратно огибая горшки с зеленью над кроватью соседки. Дракончик кружил и кружил, а я все глубже погружалась в мысли о том, что не так с фаром и почему меня к нему так тянет. Надо было быть совсем глупой, чтобы не заметить того, что с самого моего перевода в академию дракон всегда так или иначе оказывался рядом будто бы случайно, неожиданно, но мы постоянно сталкивались нос к носу. Вдруг мой огненный светлячок взмахнул крыльями и остановился, словно зажил собственной жизнью. Заинтересовавшись резкими переменами в его поведении, я приподнялась на локтях и посмотрела в сторону окна, туда, куда так пристально уставился огненный дракончик. В вечерних сумерках едва различила небольшую полупрозрачную голубую сферу, зависшую напротив окна нашей комнаты. Вскочив с места, рванула к окну и распахнула ставни. Сфера отдернулась и сорвалась с места, На мой огненный дракончик шмыгнул следом за ней. Я смотрела на игры двух магий и не понимала, что вообще происходит. Порождение моей собственной магии вело себя как самостоятельная личность — догоняя голубоватую сферу. То и, кстати, не удалось далеко улететь. Мой шустрый огонек поймал ее в плен хвоста и крыльев. Я шевельнула пальцами, призывая дракончика к себе, и он, наконец, послушался. Подлетев к распахнутому окну, завис напротив моих глаз, не собираясь отдавать свой трофей, который, к слову, подозрительно шипел и капал, словно это был... «Лед! фар. Гневно прорычала я в окно, протянув руку вперед, чтобы дракончик отдал улику, хотя уже и так поняла, что это была сфера для слежки. Дракон наглым образом подглядывал за мной. «Дракхл, его забери. На кой ему понадобилось это?» И что он успел услышать? К сожалению, на окнах не было защиты от прослушивания, поэтому он мог... он мог знать о моем диалоге с Кучином. Нервно усмехнулась, скорее о монологе, так как ответы Реми он точно не понял бы. Но это не сильно обнадежило меня, так как я успела много чего выболтать о своих подозрениях вредному хранителю. Дракончик не спешил делиться добычей, что начало всерьез беспокоить меня, а не заболела ли я часом, раз моя собственная магия перестала меня слушаться. «Отдай сферу», — сказала я, глядя прямо в огненные глазницы дракончика. Тут наклонил голову, словно всерьез раздумывал, дать или не дать точно заболела», — проговорила я, потеряв виски. С громким пш и капляп на подоконник упало то, что когда-то было сферой для слежки, а теперь... теперь превратилось в ничего не значащий кусок плавящего льда. «Ну, прекрасно», — проворчала я, разглядывая увеличивающуюся лужу, грозящую стечь на письменный стол, что стоял у самого окна. Крупная капля — Сходила с подоконника и смачно шлепнулась на раскрытый конспект. Просто великолепно! Я аккуратно стряхнула с намокших листков подтаявшую воду, от чего свежие записи поплыли черными разводами. «Дракхал!» Снова ругнулась я, понимая, что испортила конспект подруги. Она точно не обрадуется этому. Дракончик, увидев, что я больше не интересуюсь сферой, схватил ее в свои горячие объятия и устроился на подоконнике только что не заурчал. Рука не поднялась уничтожить его сразу. Решила дать своей магии понежиться с кусочком плавящегося льда, пока занималась устранением неприятных последствий происшествия. Благо, с бытовыми заклинаниями проблем у меня не было. Очистив страницы, я посмотрела на дракончика. «Пора домой, милаш мой», — проговорила я и взмахнула рукой, чтобы развеять порождение своей магии. В этот раз... Никаких непредвиденных осложнений не случилось. Огонек послушно развеялся. А вот вместо ожидаемого мокрого пятна на подоконнике не оказалось ничего. Даже влажного пятнышка не осталось. Очень странно. Я покачала головой, понимая, что так не должно быть. Но решила оставить решение этих вопросов на попозже. Потом решила заглянуть в столовую на ужин. Элли все не возвращалась — но я и не ждала подругу раньше ночи, все же свидание в городе, а не в саду Академии. Даже немного позавидовала Элиджи, которая в этот выходной могла себе позволить гулять хоть до утра. Нет, я могла выйти в город одна, но, откровенно говоря, сама понимала абсурдность этой затеи. Находить приключения на свою попу у меня и в стенах Академии прекрасно получается». Я не помнила, когда вернулся Кучин и во сколько появилась Элиджи. Едва пробормотав приветствие, тут же уснула. После вкусного ужина в практически пустой столовой большинство лернантов предпочитало на выходные уезжать к родным или гулять в городе допоздна. Я с удовольствием помылась, отведя на водные процедуры времени в два раза больше, чем обычно, потому что Элли не подгоняла за дверью, намекая на то, что я не одна здесь живу. Это утро я встретила с улыбкой». Солнечный луч приятно огладил кожу лица, словно целуя в щеку. Рядом схрапнул Рими, Я толкнула его, отчего тяжелая меховая тушка свалилась на пол и громко мяукнула. «С добрым утром, предатель!» — отозвалась я, сладко потянувшись. «Кому доброе, а кому нет?» — ворчливо ответил Кучин, запрыгивая обратно в постель. «Сама не выспалась, и другим не даешь». «Выспалась». Ответила я со сладкой улыбочкой. «А вот где тебя, Дракхлы, носили, не знаю». «Важно, нигде где я был, а где есть теперь». «Ой, все». Я закатила глаза и подсокала языком. «Даже спрашивать не буду, все равно не ответишь». «А ты быстро учишься», — довольно заметил Кучин. «Меня это радует». «Мне это как-то поможет тебя разговорить?» — спросила я, посмотрев с грозным прищуром на Риме. «Нет» ответил Кучин и дернул хвостом. «Это сильно обесценивает твои комплименты, Рими, ответила я, спустив ноги с постели, «но, на твое счастье, у меня слишком хорошее настроение, чтобы переживать об этом. Сегодня нам с Фортарионом предстояло драться бок о бок, и у меня руки чесались опробовать себя в новой роли, в роли напарника дракона». Весь день я провела в ожидании вечерней тренировки, а когда пробил час выходить из общежития, небо внезапно затянули темные тучи, погрузив улицу во тьму. «Атмосферненько», — улыбнулась Элли, выглянув в окно. «Может, отменят?» «Не думаю», — возразила я, натягивая сапоги. «Даже ливень не помеха. Если ты не помнишь, на самих соревнованиях никого не волнует, дождь ли, град ли, да хоть снежная буря или ураган». «Помню». Согласилась соседка, возвращаясь на свой стул. «И искренне сочувствую. Хорошо не быть лучшим в потоке. Можно спокойно наблюдать за всем действом с трибуны, укрывшись от стихии магии. Я оставила реплику подруге без ответа. Накинув на плечи кожаную куртку, подошла к двери. Когда моя рука коснулась металлической ручки, за окном раздался первый раскат грома. «Удачи», сказала Элиджи с грустной улыбкой я кивнула и вышла за порог. Реми не пожелал мне хорошего боя, потому как после обеда он просто исчез по своим делам и до сих пор не вернулся. Я не волновалась о питомце, понимая, что лучше самого кучина о нем никто не позаботится. Как-то же дожил он до нашей встречи целым и невредимым. Я вышла из общежития и посмотрела вверх. Небо клубилось сизыми тучами, которые так и норовили пролиться дождем. В воздухе отчетливо пахло приближающейся грозой. Втянув голову в плечи, я запахнула куртку и быстрым шагом направилась к тренировочной арене. В сгустившихся сумерках преподаватели подсветили площадку магическими фонарями, поэтому найти ее было бы несложно даже в кромешной тьме. А вот и последний участник. Радостно представили меня, едва я перешагнула порог арены. Кинула быстрый взгляд на преподавательскую трибуну, чтобы узнать, кто на сей раз будет следить за боем и очень удивилась, заметив там больше одной мужской фигуры».